отличные от тех, что исповедовал хозяин дома, коему они были обязаны подчиняться. Как бы то ни было, Франваль рано лишился родителей, а когда ему исполнилось 19 лет, умер его старый дядюшка, завещав ему все свое состояние, при условии, что племянник скоро женится. Располагая таким образом изрядным состоянием, господин де Франваль легко мог выбрать себе невесту. Неоднократно представлялась ему возможность сделать выгодную партию, но он умолял дядюшку, пока тот еще был жив, найти ему девушку моложе его и не многочисленными родственниками. Чтобы угодить племяннику, старик обратил внимание на некую мадемуазель де фарней дочь покойного банкира проживавшую вдвоем с молодой еще матерью, владевшей шестьюдесятью тысячами ливров ренты, имевшую всего пятнадцать лет от роду и самую миловидную внешность, которую только можно было найти тогда в Париже. Один из тех девственных ликов, отмеченных печатью непорочности и целомудрия, чьи нежные черты исполнены хрупкой прелести. Ее роскошные волосы волнами не спадали до пояса, Огромные голубые глаза излучали кротость и смирение, Стан был тон, гибок и легок, Нежная кожа благоухала свежестью розы. Наделенная многими дарованиями, умом живым, Однако же склонным к меланхолии, Она была преисполнена той тихой грустью, Что свидетельствует о пристрастии к чтению и уединению. Подобными качествами, Природа, кажется, награждает единственно те создания, коих сама же и обрекает на несчастье. И, словно желая сделать несчастья эти для них менее горестными, наделяет избранников своих трогательной способностью извлекать мрачное наслаждение и слез отчаяния, проливаемых ими под ударами жестокой судьбы, и ценить таковое счастье, несоизмеримо выше любых суетных и праздных удовольствий. Госпожа де Форней, тридцати двух лет от роду, наделенная, как и дочь, ее умом и привлекательностью, однако же была весьма строгая и осторожна. Желая счастья своему единственному дитяти она опросила весь Париж, стремясь узнать мнение общества об этом браке, А так как родственников у нее не было, и получить совет она могла лишь от нескольких приятелей, которым сущности было все равно, то ее быстро убедили, что молодой человек, впрочем, и ее дочери в мужья, несомненно, является наилучшей партией в Париже. И она совершила бы непоправимую глупость, не воспользовавшись предоставляемой возможностью. Дело было сделано, и молодые люди достаточно для того состоятельные, Сразу же после свадьбы зажили собственным домом. В сердце юного фронтваля не было места ни легкомыслию, ни беспорядочности, ни опрометчивости, ни одному из тех мальчишеских пороков, что препятствует превращению юноши в зрелого мужчину. Обладая твердой волей и стремлением к порядку, Фронваль имел тем самым все необходимые качества для управления домом и с этой стороны наилучшим образом был подготовлен к семейному счастью. Его пороки были совершенно иного рода. Не безумство юности, но изъяны, присущие зрелому возрасту, лицемерие, склонность к интригам, коварным выпадам, к злоязычию, способность вводить людей в заблуждение эгоизм изворотливость лукавства все это скрывалось под маской любезности и достоинств уже нами упомянутых к тому же приправленных красноречием гибкостью ума и необычайно привлекательной внешностью таков был портрет человека чей оригинал мы стремимся описать мадемазель де фарней Знакомая, согласно обычаю, до заключения брака со своим супругом едва ли более месяца, была ослеплена этим фальшивым блеском и с готовностью принесла себя ему в жертву. Ей не хватало дня, чтобы налюбоваться на франваля Она боготворила его, и восхищение было столь велико, что нелепо было даже помыслить о превратностях